Глава седьмая. Стальной залив. Ледяной ветер рвал полок палатки, наполняя степь воем и боем хлопающей ткани. Бивак был пуст. Кострище уже разнесло по округе, под порывами ветра метались и бесчисленные объедки. Одно дырявого котла стучала деревянная ложка. Бум-бум, бум-бум. Ветер взмывал и обрушивался на степь с новой силой. Казалось, у него нет ни единого источника, и он тянется со всех сторон. Вместе с ветром пришла и пурга. Снег, вперемешку с песком, беспощадно швыряло во все стороны. Кони бились в истерике. Чем сильнее становился ветер, и чем яростнее мело песок, уже похожий на тысячу иголок, тем тяжелее было идти дальше. Охотник укрылся под пологом ткани, с трудом сдерживая дрожь. Вслепую стал искать любые пригодные дрова и скидывать в кучу. Вскоре маленький костер разгорелся. Пламя ревело и металось, с трудом справляясь с в палатку стихией. «Тише», — успокаивал коней воин. «Тише, тише, Григо, и ты тише». Этого мужчину не беспокоила погода, не пугал песок. И его вообще трудно было чем-то пронять. Долгий путь на юг делал его все более молчаливым, более отстраненным и могло показаться, что вот-вот он разучится говорить. «Живо внутрь!» — окликнул спутника-охотник. Вместе они устроились за ненадежным пологом ткани и задремали около слабого пламени, уже не заботясь, что кто-то попытается подкрасться посреди ужасной ночи. Утро наступило поздно. Долгое время не было ни намека на солнечный свет, и только часам к десяти темнота стала отступать, уходя куда-то к западному горизонту. С вершины холма был виден залив без берегов, бледно-серый, почти стальной, испещрённый удивительными узорами тонкого льда, напоминающего чешую на шкуре рептилии. Вода пыталась выбраться из морозного плена, но не справлялась. Местами она просачивалась наверх и оставляла огромные ржавые разводы, больше напоминающие кровавые пятна. «Мы опоздали всего на пару дней», — изучая бивак, сообщил Рагнар. «Шеку был здесь». Дорога от Пальцев Закаша до Стального залива заняла больше запланированного месяца. Сразу после Пальцев Рагнар и Валес столкнулись с крупным отрядом варваров, которые шли вслед за своим вождем. Чтобы не начинать драку, было решено сделать Большой Крюк на Запад, что вновь свело их с пустынными псами, оставшими еще в начале Пальцев. Произошло это на рассвете, во время вахты Валеса. Они набросились тихо и организованно. Сначала попытались ослабить жертву, а после убить. К счастью, получилось отбиться, однако лесу прокусили ногу, что вынудило остановиться на несколько дней. Нога давала себе знать до сих пор, но целебные травы притупляли боль. «Нам их уже не нагнать, Рагнар!» Хромая, Валес поднялся на холм и взглянул на ледяную ловушку, что тянулась до самого горизонта. «Разве что...» «Идти напрямую!» Закончил мысль воин. Спуск по обледеневшему берегу давался с трудом. Кони фыркали, то и дело оступались и норовили завалиться на бок. Постоянно приходилось делать привалы. Земля под ногами сползла целыми пластами и падала в ледяную бездну. Спустя несколько часов, когда солнце склонилось к закату, сапоги коснулись прибрежной корки льда. Лёд был шершавым и волнистым, с трещинами толщиной в палец с неровным слоем свежего снега, который ускользал все дальше с каждым порывом холодного ветра. Первый шаг был неуверенным. Под ногами раздался громкий треск, по краям льдина качнулась, и на поверхность проступила ржавая вода. Рагнар глубоко вдохнул и сделал еще один шаг. Льдина встала на место. Вперед! Подбодрил он своего коня и ускорился. Все трещало, скрипело и хрустело под ногами. Тонкий слой льда с трудом держался рядом друг с другом и состоял из множества разрозненных льдин, потому на стыках приходилось вести себя особенно осторожно. А подо льдом находилась солёная взвесь, едкая, как кислота. И не было заливу ни конца, ни края. Наступил поздний вечер. Солнце скрылось за кромкой змеиного моря, и следом пришла темнота. Понемногу друг за другом стали проявляться звезды. Вскоре из-за холмов выбралась луна, длинной светлой дорожкой обозначив путь через стальной залив. «Говорят, здешняя вода плавит металл», — подал голос Валес, как часто случалось в их путешествии. Давным-давно, еще до заселения юга дворянами из рода гельсидов, на юго-западе жил прославленный шаман Гильсбор, вождь одного из десятков кочевых племен, что ранее владели югом. Этот шаман обладал редким камнем, который добыл в землях за пределами врат Шакога. Вечной стране драконов, где сама земля пылает, а слезы драконов превращаются в светло-голубые камни, что пробуждают в каждом магическую силу. Этот камень называли талисманом Гильсбора, и благодаря ему вождь сумел одолеть воинство наследников короля Зелька, решившего изгнать все кочующие племена на Дальний Юг. Но Гильсбор не стал убивать Белого Короля Северных Людей, а дал ему шанс заплатить за свою жизнь утратой чести. Гильсбор привел короля к Стальному заливу и потребовал опустить в его воды древний родовой клинок гильсидов с желтой геральдической птицей на лезвие. И король это сделал. Воды поглотили металл, оставив в королевских руках одну рукоять. Но помыслы короля не были чисты. Его придворный чародей натравил на вождя пустынных кошек, и они разорвали Гильсбора на части. После его племя было истреблено, а дети утоплены в этом заливе. Так род Гельсидов сменил свой герб на пустынную кошку, а Орден Башни получил талисман Гильсбора. Рассказ оборвался, а вслед за ним небо затянули тучи, и бесконечная ледяная пустыня превратилась в полосу препятствий без мистических и жутких существ, без врагов, без друзей. Беспощадная чернота впилась в душу путников и коней, вгрызлась в стальной залив и заполнила ледяной воздух своим безразличием. Не позволяя даже понять, где находится край очередной льдины, грозящей провалом в обжигающую соленую взвесь. Недолго думая, воин сел на тонкий слой снега и закрыл глаза. Валес последовал его примеру. Кони еще топтались на месте, заставляя лед скрипеть все больше и больше. Не хотелось бы так заканчивать этот путь, протянул охотник. Вдруг весь залив засиял. Широкие розово зеленые всполохи скользнули подо льдом, и бело-серая пустошь покачнулась. Большая тень проплыла под ногами и устремилась к Змеиному морю, а всполохи продолжили гулять по заливу, словно внизу пылало настоящее цветное пламя. «Если бы богов не изгнали, ты бы сказал, что они нам благоволят», — привычно закончил за него Рагнар. Вслед за стихшими голосами весь юг озарила огненная вспышка. Что-то огромное взмыло в небо, и пламя погасло. «Это?» — воскликнул Валес. «Там мы узнаем. Нужно идти, пока Планктон не покинул залив. Здесь не было снега. Только длинная земляная пустошь устремлялась к ближайшему холму. Ее обозначил огненный след. Местами песок почернел и сплавился, превратившись в каменную корку. Однако земля казалась рыхлой и неровной. Кое-где торчали бамбуковые трубки, какие используют для дыхания. Это все наводило на нехорошие мысли. Рагнар опустился на одно колено, зачерпнул земли и вдумчиво растер ее между пальцев. Встав, он ударил коня по крупу и проследил, как Григо устремился вдаль, оставляя позади небольшие облачка пыли и пепла. Наконец зверь без препятствий достиг холма, а воин свистнул, давая ему знака остановиться. «Валес, стрела!» Охотник кивнул, достал из колчана стрелу и пустил ее по дуге ровно в центр выжженной земли рядом с бамбуковой трубкой. Как и прежде, ничего не произошло. Хм. Рагнар помнил слухи о песчаных жуках. Так называли особых варваров, что зарывались в песок и выжидали появления отрядов южных бойцов. Но встретить их так далеко на юге в зимнюю погоду было весьма странно. «Ты думаешь, это то самое?» — угадал мысли напарника охотник. Воин кивнул, медленно вынул меч из ножен и ступил на рыхлую землю. Ничего не изменилось, но ему показалось, что он вновь идет по Ледяному заливу, боясь провалиться под лёд. Под конец пути через Стальной залив, когда закатывалось солнце второго дня, конь во леса провалился под лёд, а пытаясь выбраться из воды, он запустил цепную реакцию. Трещины побежали по заливу, словно все вокруг ждало подходящего момента, чтобы обратиться в хаос. Так быстро Рагнар не бегал со времен охоты на короля воров в Карилосе. Белые глыбы вздымались и переворачивались. Ржавая вода пробивалась на поверхность целыми фонтанами. Все вокруг скрипело, трещало и вопило, будто мир обратился против неосторожных путников. Но это было полдня назад, а сейчас возникла выжженная земля. Будь позади. Зачем-то сказал Рагнар, дав знак остановиться. Черный меч вонзился в землю рядом с дыхательной трубкой. Почувствовав сопротивление, воин уперся ногами и вытащил на поверхность окоченевшее тело варвара. «Да чтоб тебя!» Валес выпустил вторую, третью, четвертую стрелы туда, где, предположительно, находились песчаные жуки. Никто не издал из звука. Земля даже не дернулась. Это кладбище, а не засада. Что-то или кто-то прошлой ночью растопил заледеневшую землю, а после жуки закопались в грунт, но замёрзли насмерть. Пришел к выводу Рагнар. Глупость какая-то. Не выдержав, отметил он вслух. Охотник уже бродил по округе, собирая выпущенные стрелы. Лишившись коня, он потерял и все запасы провизии, все ножи и все инструменты для изготовления новых стрел. Впрочем, их это так было не из чего делать. В степи не росло ничего выше полуметра и толще кустарника. «Вот что творит слепая вера в ложных богов», — собрав все стрелы, сказал Валес. «Трудно представить больших фанатиков, чем эти вурвы». «Привычно», — вырвалось из уст Рагнара, но он сразу понял, насколько неуместно это слово. «Для него не могло и никогда не будет привычно поклонение богам». Он вообще не любил поклоняться ни богам, ни людям, за это ему часто попадало в детстве. Король Радемас принял особенности Рагнара не сразу, но впоследствии они стали почти что друзьями, если, конечно, можно быть другом человека, которому больше тысячи лет отрода, «Мне бы твое безразличие», — боркнул Валес и укутался в дорожный плащ. «Нужно уходить, тут ощутимо холодает». Вновь поднимался ветер. С серого неба упали первые снежинки, вскоре обрушившись на мир очередной снежной бури с примесью колючего песка. Где-то на севере шумел потревоженный стальной залив, получивший свое название явно не за цвет воды и не за металл, который он якобы плавил. Это было суровое место, проверяющее на прочность каждого, кто с ним сталкивался. И неважно, веришь ты в ложных богов или просто спешишь срезать путь. Подобных мест в мире было немало, И за короткий промежуток времени Рагнар умудрился посетить уже два. Пальцы Закаша пугали своей историей, а на деле встретили путников почти что дружелюбно. А остальной залив лишь ненадолго показал характер, хотя мог и погубить. Окажись, Рагнар, верующим или суеверным, он бы согласился с Валесом в том, что их вперед ведут сами боги. Даже умершие песчаные жуки были тому ярким примером. Но что за боги? Ложные или настоящие боги незримо наблюдали за двумя едва знакомыми путниками. Мы почти его нагнали в лес. Почти. Вражеский отряд расположился в низине. Над серым шатром развивался флаг с выгоревшим драконом. Подобный Рагнар видел уже не первый раз и прекрасно понимал, что этот герб обозначает статую древнего дракона, который закрывал своими крыльями далекий золотой город Бахаш. Снаружи было как минимум пятеро вурвов. Двое охраняли вход в шатер, один возился около едва горящего костра, а еще два варвара бродили по округе, совершенно не ожидая нападения со стороны. Их-то первых и настигли стрелы. Тела с хлопком опустились на стремительно краснеющий снег. Стрелы с громким хрустом переломились под весом убитых. Рагнар молниеносно оказался около костра, Носком сапогаш вернул в лицо растерявшемуся варвару горящую ветку, полоснул врага клинком по шее и рванул к охранникам вождя. Кривые кукри рассекли воздух, однако цели не достигли. Воин скрылся во вьюге и тут же появился за спинами у своих противников. Кровь в очередной раз испортила снежную белизну, но буря моментально принялась исправлять это недоразумение. «Волез сюда!» — окликнул Рагнар охотника и вошел в шатер. Проклятие вырвалось у него, когда внутри оказалось пусто. Под толстым пледом около стенки шатра воин обнаружил мертвого шамана с зажатым в руках драконьим жезлом и обведённый в круг кровавой бабочкой на груди. Символ Акаша. Рагнар кивнул, понимая, что очередной фанатик пожертвовал собой ради служения ложному богу. Воин до сих пор не верил в существование живого дракона. Этого древнего сказочного народа попросту не могло быть в мире. Все это выглядело каким-то огромным обманом. «Шеку не может быть слишком далеко. Пойдем. «Нет», — возразил Валес. «Мы погибнем в буре. Успокойся. Подожди хотя бы пару часов». «Так гаргал». Под оспеху воина скользнуло короткое лезвие. Валес едва успел отскочить, когда рядом с ним сверкнула сталь. Только что казавшийся мертвым шаман уже плясал по палатке с кинжалом, торчащим из жезла с головой дракона. Рагнар отступил, оттолкнул охотника к выходу и попытался срубить шаману голову. Тот ушел резко вниз и вновь напал. На сей раз лезвие царапнуло плечо, так и не пробив доспех из черного серебра. Когда очередной удар прошел мимо, воин громко выругался и, протаранив жреца, выкинул его на улицу. Тот попытался подняться, Но в его руку уже впилась черная перчатка, а пальцы рухнули в снег, выпуская наружу струйки алой крови. «Ваш вождь трус, если оставляет вместо себя таких, как ты». Отбросив жезл, Рагнар утащил противника к тлеющему костру и уронил его спиной на угли. «Да горгал!» — жалобно пропищал жрец. «Я доберусь до Шеку, а после и до твоего брата». Ломая противнику шею, прорычал Рагнар. «Да твоего бога! Да горгола! Слышишь, Шеко?» И его крик утонул в завываниях ветра.